что башня должна обрушиться. Распадок наконец прекратился. Вот показался и знакомый мосточек, вернее то, что от него осталось. Поэтому пришлось тут перейти ручей вброд, нахваливая хорошо смазанные салом сапоги. Ноги чуть тронуло холодом, но ни капли воды не попало внутрь. А если бы ичиги промокли и высохли на ноге, то не обошлось бы без мозолей. Всё-таки с деревни не чисто, решил богатырь. Иначе бы они давно всё тут наладили. А вот и батюшка Проп, тот самый, которому Жихорь в прошлый раз дерзко бросил: "Обойдёся". и которого оставил без полагающейся жертвы, отчего и сам едва не стал жертвой людаецких братцев. Дважды, пренебречь обычаем мог лишь полный дурак. Поэтому богатырь остановился, отвесил кумиру глубокий поклон, снял со спины мешок, подкрепился, приговаривая: "Хлеб сам себя не несёт". Напился из ручья, сполоснул лицо рыжая щетина уже кололась в бороде тоже хотелось посмотреть на подвиги своего носителя сел у подножия и задумался никогда не угадаешь понравится про путовый рассказ или наоборот прогневит это всё равно что кости кидать и ненноговорный клад а как судьба решит Вот Жихарь и решил попотчевать благодетелю довольно странной сказкой устарелой, подхваченной им в тех горах, куда любил летать демон. Страствующий рассказчик при этом уверял, что сочинил устарелую знаменитый сказитель и поэт, герой своего времени в тех краях воевавший и сложивший голову в поединке со своим же товарищем из засушливого пустыка. Сюжет трагедии, сказал Жихарь, удивляясь незнакомым словам. Отец с дочерью ожидают сына, военного, который недавно женился. С женой приедет в отпуск. Отец разбойничает в своей деревне, и дочь самая злая убийца. Сын Хочет сюрприз сделать отцу и под другим именем, прежде нежели писал, отправляется. Приехав, недалеко от деревни становится у мужика на постоялом дворе с женою в трактире ночевать. Он находит здесь любезную свою с матерью. Ну, так там сказывается. Что я поделаю, не от себя, то нужно нести? Они просят, чтоб он ночевал, ибо бояться разбойников. Он соглашается. Вдруг разбойники ночью приезжают, он защищается и отрубает руку у одного. Всех убивают и жену утаскивают. Он в отчаянии идёт броситься к отцу, чтобы тот дал ему помощь, ибо дом не так далеко. Его запирают в комнате. Когда все утихло, он вырывается, уходит и приносит труп своей любезной, клянется отомстить ее. Для этого спешит к отцу, чтобы найти там помощь. Ночь у отца. Дочь примеривает платье убитых несколько дней тому назад. Люди прибирают мертвые тела. Прибегает сын. сказывает о себе его впускают он рассказывает сестре своё несчастье вдруг отец он без руки сын к нему и видит в отчаянии убегает смятение в дому меж тем полиция узнала не о нём но о другом недавнем злодеянии и приходит Сын сам объявляет об отце, вбегает с ними, отца схватывают и уводят. Сын застреливается. Туда вбегает служитель старой сына, добрый, хочет сказать ему о смерти печальной супруги, его увидеть, но не замечает и рассказывает сестре, что он и видит его мёртвого. Батька проп добавил жихарь: "Я не виноват, что устарела такая непонятная. Ну видно, сочинитель её не успел как следует сочинить. И то у него так, а то эток. Ну, в общем, понятно, правда?" Он просительно посмотрел на Едола. Лицо пропа не выражало ни добра, ни худа, чем богат. Оправдывался жихарь